Юрий Иванченко, Вячеслав Демченко, Крымский щит, Пролог. Мы же тогда на этой проклятой фашистской каторге в трудлагере по заготовке леса. Если и живы были, так то только потому, что всем по 15-16 лет. И еще мы не понимали, нет, скорее не принимали по-настоящему понимание, что замучают нас там до смерти. Смерть. уже видели мы по много раз близкую и отдаленную друзей и врагов уже вроде бы умом понимали что скоро а то и в любой момент может дойти очередь до каждого из нас но все же не принимали что этой каторги никому из нас не пережить потому и осматривались принаравливались искали какие то пути к выживанию хотя полагали что к спасению колючка вокруг лагеря была хоть и в два ряда и высокая но не под током, только пустые консервные банки висели на ней добрякали от ветра. А однажды они вызвали переполох со стрельбой. Совершенно непонятно зачем сунулся ночью в лагерь шакал, звякнул, брякнул, ну и получил пулеметную очередь с вышки, огорчительно меткую. Но мы, как чуточку осмотрелись, смогли в уголке лагеря за нашим бараком чуточку подкопать, устроить пролаз. осторожно придерживать банки и выбираться на вольный промысел, потому что выкручивало с голодухи так, что хоть землю грузи. А неподалеку, не больше получаса ходьбы от лагеря, сразу же за ближайшими горушками, по лесным полянам, были разбросаны небольшие сады и огороды, а еще чуть поодаль, и села. В села мы не совались, о том, что там делают с беглыми, мы уже наслышались, хоть и не все». как всякое все оказалось правдой. А вот на огородиках и в чаирах паслись и с собою набирали для тех, кто оставался в лагере. Все вместе отнимало часа два или чуть больше. Так что мы всегда возвращались до ночной побудки переклички, до которой хоть был гер сволочь проклятая, Гаупман Лемке. Уйти и не вернуться мы еще не решались. Мы же все с Кубани были». Места эти ни черта не знали, а вот что за побег причиталось, знали хорошо. Тем вечером все шло как обычно. Мы в пятером выбрались незамеченными, проползли метров сто, не поднимая голов, и только когда почувствовали, что нас никто не заметит, побежали вверх по склону. На гребне горушки еще раз сориентировались, прошли мелколесьем и вскоре забрались в большой сад, залезли на деревья. И принялись рвать, кто красивые и словно воском обмазанные яблоки, кто очень темные, красно-коричневые груши, ну и лопали, конечно, торопливо и жадно. И тут донесся неразборчивый говор. Затем, настойчиво и требовательно, с татарским акцентом: Стой! Стой на месте! С дерева видно было, как Сашки, он как раз был внизу, подходил невысокого роста. Плотный татарин в тюбетейке, подпоясанный кушаком, с фигурным восточным топором за поясом. Размахивая крепко зажатым бичом, он наступал на паренька и орал. «Воруешь, свинья русская! Это мой сад! Немцы вернули нам то, что вы русские советы забрали! Вон отсюда! Я вам дам!» И татарин хлестнул орапником. Но Сашка увернулся, и плеть просвистела, не задев его. Мы переглянулись молча, стали быстро спускаться с деревьев, понимая, чем может кончиться такая история, и вмиг оказались перед Татарином. Тот попятился, водя расширенными глазами. Вдруг, где-то, хлёстко треснул выстрел, и эхо несколько раз повторило его. Татарин вмиг оживился. — Ага! Так вас здесь куча! Грабите, значит! Кто вы такие? Айда со мной! «Мы вам покажем!» Он угрожал, потрясая арабникам, и, кидаясь то к одному, то к другому, орал «Айда к старости! Кто вы? Вы партизаны, да!» И он повернулся в сторону селения, сложил ладони рупором и стал звать у, -у Скорее! На помощь!» И еще кричать что-то по-татарски В ответ завопил и шаг, залаяли собаки, загалдели люди И все это десятью голосами повторило эхо. А Татарин все орал и орал. Просто бежать было уже поздно. Надо что-то немедленно предпринимать, иначе все пропало. Мы молча лихорадочно раздумывали. Вдруг за спиной Татарина появился незнакомый парень. Ты, без единого звука, ты выдернул из-за кушака Татарина остро наточенный топорик. И, коротко размахнувшись, рубанул по тюбетеке, так что надвое развалил ему голову. Лезвие въелось в позвоночник. Наверное, ты не ожидал, что топорик застрянет и почему-то не выпускал рукоятку. Дернул раз, другой, но не смог выдернуть. Тогда ты отпустил рукоятку и отскочил, и труп рухнул вместе с топором. Ты посмотрел на нас всех пятерых, покачал головой и сказал: Вот гад! Ему ведь по-русски говорили, отстань, уходи своей дорогой, так ведь не послушался, хозяином хотел быть, грозил, я вам дам, вот и дал, халуй фашистский, предатель. — Что же теперь будет? — спросил Саша. — Вы из лагеря? — вопросом на вопрос ответил ты, еще раз оглядывая нас с ног до головы. Мы все молча кивнули. «Похоже — Похоже, — подтвердил ты и чуть усмехнулся. «Своим ребяткам фрукты нарвали», — сказал Егорка, показывая на рубашку завязанными подолом и рукавами. «В нее мы совали яблоки и груши. Они нас ждут!» «Вот что! Если вернетесь туда, смотрите, чтоб ни огрызка, ни косточки охранники не нашли! Этого!» «И ты пнулся погом труп. До утра, может, и не хватится, а потом будут вас шмонать!» «А вы партизан?» — спросил я почему-то на «вы». «И как ты догадался?» — улыбнулся ты. «Мы хотим бежать!» — почти выкрикнул я. «Но не знаем, где партизаны!» «Этого вам знать и не положено! А если сбежите, дня через три, ладно? Идите вон к той горе и ждите!» И указал на гору с приметным одиноким деревом на вершине. До нее было примерно километров пять. «И татарам на глаза не попадайтесь!» «А если...» — начал я, с ужасом представляя. что все может случиться и этого взрослого и такого надежного парня там не окажется кто нибудь придет к вечеру и тогда скажете ему что сергей вас позвал все расходимся миг и ты растворился во вроде бы негустом чаире ну ай да выдохнул саша и мы схватив узлы побежали к лагерю и вот через два дня Вскоре после вечерней переклички мы сбежали. В семером к нашей пятерке присоединились еще толики и Щегол. Мы им, кстати, совершенно ничего не говорили, ни про встречу с тобой, ни про договоренность. Они как будто все точно знали. Сначала шли в темноте, пока не поняли, что от лагеря уже далеко, а мы вроде как заблудились. Тогда решили дождаться рассвета. Сбились в кучку в какой-то ямке среди леса. и сразу уснули. Утром, поняли, ушли далеко в сторону. Хорошо хоть разглядели вдалеке приметную гору с деревом на вершине и пошли к ней. Идти оказалось трудно. Несколько раз останавливались, отдохнуть и перекусить. Чем? Да по пути набрели на маленький и уже почти обнесенный кем-то чаир. Нарвали яблоки груш. Сколько там оставалось? Оказалось немного. По паре на брата. все время прислушивались, но выстрелов и взрывов не было слышно. Только временами приносило эхо слабый собачий лай и голоса скотины. Да и издали откуда-то с востока, из-за синеющих дальних гор и будто нарисованного Чадырдага, его мы уже знали, да и спутать такой было просто не с чем. Доносился слабый, пульсирующий гул, будто стучало грозное сердце войны. И еще, казалось, несколько раз, что нас видят, что на нас смотрят. Но кто и откуда, непонятно. Так оно, наверное, и было. Места здесь, как мы уже сами успели убедиться, не самые дикие, но вреда вроде бы от этих невидимых соглядатаев не случилось. А потом наткнулись на село, и так, что вроде уже и уходить было поздно. Целое приключение получилось. И выбрались оттуда только через два часа. Не помню. Рассказывали мы что там и как было в том селе. Ладно, при случае вспомню. Жаль, расспросить не у кого. На третьем привале, после того, как ушли из села, уже недалеко от нашей горы остановились у родничка, заботливо благоустроенного какой-то доброй душой. Тонкая струйка воды выбивалась из трещины в скале и с чуть слышным звоном сбегала в обложенную камушками чашу литров на пять. Вода прохладная и вкусная, пили сначала все вместе, черпая кто чем из чаши, а потом по очереди, кто сколько хотел. Затем набрали воды в обе фляжки, взятые в селе из татарской казармы, и гуськом начали карабкаться по едва заметной тропе. Уже стемнело, когда остановились еще раз, совсем сбилось дыхание на подъеме, и в темноте, чуть рассеянной искорками звезд, оскальзаясь и сипадая выбрались к вершине. — Сергей, мы пришли! — негромко крикнул я в звездную кемень. — Вот-то я не слышу! — отозвался негромкий голос за спиной. — И орать не надо! Предупреждение было своевременным. Ребята не орали, но каждому хотелось сказать хоть несколько слов. Это было, наверное, общее чувство, радость и облегчение, будто они с одним-единственным партизаном встретились. а вышли в расположение могучей армии, которая защитит от любого врага, от любой опасности. Минут через двадцать, когда эмоции немного поулеглись, ты спросил, «Местность, хорошо знаете?» За всех семерых ответил Саша, «Откуда? Мы ж с Кубани! Нас немцы угнали!» Мы, остальные, тут же добавили несколько слов и выражений в адрес немцев. «Ладно», — перебил ты. «Успеете еще рассказать, что да как, если живыми до отряда доберемся. Меня, кстати, Сергеем звать. Хачариди. Не переиначивайте, не люблю. А вас как?» «Так отряд далеко?» — спросили мы чуть ли не в один голос, сразу после того, как назвали свои имена. «Напрямик, не очень. Только напрямик нам нельзя. А до ночевки дойдем за час. Хоть ходаки из вас вижу паршивые. А здесь нельзя разве переночевать?» — спросил Павлик. — На голой вершине? — изумился ты. Но распространяться не стал. Просто скомандовал. — За мной! И начал уверенно, будто все видел в темноте, спускаться по восточному склону. Через некоторое время выплыла на небо половинка луны и стало легче пробираться по горному лесу. Я старался держаться поближе к тебе и как можно меньше шуметь. Вскоре Шагов через двести. Ты приостановился, подождал, пока все подтянутся поближе и предупредил. Сейчас будьте осторожны. Идите след вслед, справа обрыв. Кто сорвется, костей не соберет. Но придется идти по краю. Другой дорожки нет. Теперь мы шли намного медленнее и осторожнее, а из черного провала справа тянуло, или это чудилось, могильным холодом. А еще. Раздался скрипучий вой и кашляющий лай парочки шакалов откуда-то из темноты. — Жрат во, чует", отозвался ты со смешком. — Только вряд ли им что обломится! Еле различимая тропа отвернула от обрыва. Вскоре нам пришлось спускаться, хватаясь за кусты и стволы деревьев. Тут уже без шума не обошлось, и ты пару раз цыкнул, тихо, мол. И сразу же после этого нас окликнули. «Серега! А то, С пополнением!» И был костерок в неглубокой пещере, изумительный запах и вкус жареного мяса, хоть и досталось каждому из нас совсем понемногу, и двое партизан, наверное, настоящих с оружием, которые представились как Шурале и дядя Митя. И это был первый наш вечер и первая ночь в партизанской семье,